Швыряет нас фашист, как ветер завихряй листья. Мотаемся мы по свету. Но это ничего, все перетерпим. Об одном я болею. Все вынесу, на коленях всю землю исползаю. Одолею голод, страх, невзгоды, мытарство. Только бы не вышибло меня из игры раньше срока. Только бы не отстать от наступающих. «Не пропустить зарю победы!» «Не ко времени такие праздные мысли заимел», — авторитетно заметил сержант Сычугов. «Они при нашем положении лишний груз для головы, балласт!» Чернов, утешающий, с веселым сочувствием, похлопал пулеметчика по спине. «Протопает, наступающий мимо твоей могилки, Сережа, прямо на Берлин» крикнут тебе спасибо за победу пулеметчик суздальцев а ты уж и не услышишь рановато ты ввязался в драку волос не останется к концу войны опять ты чернов дурак как по нотам не одобрительно его прокофи чатыханов солдат ты ничего при большой нужде из за настоящего сойдешь и сноровка с фашистом управляться на лицо А вот соображение в тебе, или, проще сказать, тактичности, с воробьиный нос, не больше. Ты о могилке сказал бы мне, я бы тебе ответил. Сперва я вобью осиновый кол в могилу Гитлеру, потом с победой вернусь домой, наживусь вдоволь, потом тебя, дружка любезного, черта носатого, провожу в царствие небесное, а потом уж и сам лягу окруженный не меньше, как полсотни, внуков. Вот это стратегический план, воскликнул сержант Сычугов. Пятилеток на двадцать рассчитан, но перспектива. Вот вам и перспектива. На круглом кирпичного цвета лице Чертыханова сияла плутовская ухмылка, неуклюжие пальцы ловко сворачивали из газетной бумаги громадную цигарку. А ты, могилка, не отставала над от Черного. Суздальцев поэт, ему без мечты нельзя. Он мечтает о победе, как о самое, что ни на есть красавице. И пускай мечтает, пускай надеется, пускай верит. Кто верит, тот и поженится, как по нотам. Суздальцев о красавице мечтает, а женится на ней другой. Вот это наверняка будет, как по нотам. Чернов подполз к Чертыханову, прошептал, указывая на меня глазами. «Разузнай-ка у лейтенанта, в какую сторону мы лыжи навострим». Чертыханов строго выпрямился и осуждающе покачал головой. «Очень у тебя длинный нос, Чернов. Вот и суешь ты его, куда надо и куда не надо. Поубавить бы его не мешало». Ребята рассмеялись, Чернов отодвинулся обиженный, проворчал с презрением. «Эх, кирпич ты несуразный, ступа неповоротливая, жмот! А ты разбежался, сейчас я тебе все тайны выложу, нанизывай на свой длинный нос!» Чертыханов умолк, по дороге шла такая же, как наша группа человек в пятьдесят, организованно, слитно, тоже должно быть остатки роты. Командир, поговорив с генералом, побежал к майору Языкову. Мы с политруком Щукиным сидели в нескольких шагах от своих бойцов и рассматривали карту. В составе только что сколоченного из разрозненных групп батальона нам предстояло пройти 12 километров в южном направлении. Задача – обеспечить переправу наших войск через Днепр. В переправе рота прибыла ночью. Последние четыре километра мы двигались навстречу бесконечным эшелонам наших войск, уходящих на восток. Это были кадровые части, которые долго и успешно могли бы защищать оборонительные рубежи, но которые в силу создавшегося положения на всем фронте должны были отступить. В сумраке, насквозь пропитанном все той же удушливой пылью, проходили люди, тянулись обозы, сердито ревели моторы тягачей, тащивших мертвые стволы пушек. На ощупь ползли, пересыпая пыль, буксуя грузовики с потушенными фарами. Каждая ночь являлась рассвеченная кровавыми пятнами пожарищ, где-то близко или далеко что-то горело. Словно взорвалась плотина, прочно преграждавшая путь огню, и он, как после долгого заточения, выплеснулся на свободу, радостно завихрился по земле, заметался, наслаждаясь своей разрушительной и непокорной силой. Ненасытно, играючи, пожирал он все, что долго, с любовью, не жалея труда, свивал, строил, растил человек. Очаги, запасы хлебов, школы, опаленные жаром, свертывались и чернели еще дедами взращенные плодоносящие сады. На багровом фоне зарев молчаливая и печальная людей, подвод и машин, казалась темной и страшной, не люди, а тени. На мосту царило беспорядочное смешение голосов, топота ног, по скрипучему настилу, шума работающих моторов. Сквозь этот гул прорывались вдруг злая ругань, нетерпеливые хлещущие автомобильные сигналы и визжащие точно предсмертные конское ржание. Движение по мосту оборвалось. Шаткие деревянные перила гнулись и трещали. Людской поток, скатываясь с того берега, напирал все сильнее. Робкий лучик фонарика, скользнув по длинному стволу пушки, осветил высунувшегося из кабины шофера с перекошенным от ярости и нетерпения лицом оскаленную морду лошади. Ездовой уделами мервал ей рот, прокрался по каскам столпившихся красноармейцев и упал вниз. На помосте судорожно билась, пытаясь встать, упавшая лошадь. На стиле была взломана доска, Лошадь угодила в пролом передней ногой, а повозка провалилась двумя колесами, накренилась на бок, прочно закупорив дорогу. Напиравшись сзади, кричали и ругались, — выпрягай свою клячу, прочь с дороги! Бойцы пытались сбросить повозку в реку, но тяжело груженный воз накрепко врезался в настил. Ездовой ошалело, орал на лошадь и в бессильном растерянном озлоблении бил ее вожжами. Человек с фонариком оттолкнул его. — Опомнись, хочешь ноги коню сломать? Слабый луч фонарика опять скользнул по лицам бойцов. — Видите, встать не может, надо поднять, ну, живо! Люди неохотно, повинуясь команде, окружили лошадь, нагнулись. Над рекой в темном небе прошел вражеский самолет-разведчик. В общем гуле звук его был едва различим, но темнота внезапно дрогнула и раздалась. Над головами вспыхнув повис осветительный снаряд. Зеленовато-прозрачный зловещий свет его озарил искаженно мост, забитый людьми, машинами и повозками, людей и машины на спуске, Черную в колеблющихся холодных отцветах Воду Днепра, красноармейцев, поднимающих лошадь, Бойцов моей роты, ожидающих перехода на ту сторону. На минуту все смолкло, застигнутое и этим трепетным, Таящим в себе угрозу сиянием. И тогда явственно различился звук Кружащего над переправой разведчика. Нетерпеливое оживление — Неразборчивые голоса, топот копыт и сигналы машин всплеснулось с удвоенной силой. Угрожающе заскрипели перила, и кто-то с ужасом вскрикнул, срываясь в воду. Послышался сильный всплеск падающего тела, затем полетели слова: "Греби по течению, к левому берегу, держись за сваи". Холодный мигающий свет ракеты жёг глаза. От него некуда было деваться, и это возмущало и озлобляло. Действие разыгрывалось на глазах у немецких летчиков. Прижатый к перилам боец, лихорадочно растолкав привалившихся к нему людей, поспешно снял с шеи автомат. Раздалась одна очередь, вторая, третья. Пули рассекли парашют. Фонарь, зеленовато мигая, стал быстро снижаться и вскоре упал в воду. Пламя зашипело и погасло. Темнота, как бы затаившаяся по сторонам, вдруг кинулась на мост и непроницаемо сомкнулась над головами. И только одинокий лучик фонарика по-прежнему блуждал на мосту, выхватывая из темноты то испуганный дикий глаз лошади, то лицо красноармейца, то дуло винтовки.